Эпилог. Леди, к вам пришли? Раздался голос горничный. Я удивленно обернулась. Сегодня был день моей свадьбы, самый долгожданный и волнительный. Мы с Рэем два года назад окончили академию и проходили практику в Министерстве, выполняя задания иногда в семерке, иногда в паре. Порой Лере отправлялся на одиночные задания. Мы оба были востребованными молодыми специалистами. И вот, наконец, мой дракон уговорил меня выйти замуж. Я долго отказывалась. Думала, что сначала нужно окончить академию, построить карьеру. И вот, когда с работой все более-менее наладилось, я согласилась на изменение нашего статуса. Лерей вступил в права наследования владениями отца еще на третьем курсе, сразу после своего дня рождения. И, как и обещал, переехал в город. Виделись мы с ним преступно-редко, иногда я тайком оставалась у него. Ну, как тайком. Ректор знал, просто он был должен мне за дару который теперь собирал огромные концерты в городе, и я все время оставляла ему билеты в первый ряд, поэтому и разрешал. А вот с четвертого курса мне надоело бегать туда-сюда, и я переехала к Лирею. Ради лучших студентов ректор Гринверс сделал исключение в академических правилах, тем более на учебу это никак не влияло. Мы окончили академию с отличием и в числе первых. У игла с Мейлсом не сложилось. Зато ее внимание смог добиться Барт, и теперь ребята тоже готовились к свадьбе. Она наша, и, к слову, должна выступать Дара. Известнейшая певица столицы. Даром, что белка. «Кто там?» — удивилась я, оглянувшись к двери. И застыла, так как дверь уже открылась и вошла мама. Я ее не видела с того дня, как она отдала мне кулон. Пыталась ей написать, но все письма оставались без ответа. И вот она вернулась. Обижалась ли я на нее? Уже нет». Главное, что она сделала все, чтобы моя жизнь продолжилась. И не важно, что в итоге решающую роль сыграл орешек для Белочки. «Неожиданно», — пробормотала я, — «ты вернулась?» Как я могла пропустить свадьбу дочери? Как выпускной или все дни рождения, я пожала плечами, ничего особенного в этом не наблюдая. Я привыкла, что ты не принимаешь участие в моей жизни. Не то чтобы я считаю, что это плохо, скорее... Я отношусь к тебе так же, прости, но ты стала для меня чужим человеком. Я не пытаюсь тебя обидеть, наоборот, хочу облегчить муки совести, если, конечно, ты их испытываешь. Мама молчала. Родительство — это невозможность быть рядом в счастливые моменты, это необходимость быть рядом в сложных ситуациях. Если один раз мама исполнила эту необходимость, то все другие пропустила. И то вряд ли она действовала из благих побуждений, скорее пыталась загладить вину перед собой, чтобы не чувствовать угрызения совести. «Ты выросла настоящей красавицей», — повторила мама, никак не прокомментировав мои слова. «Белое платье тебе идет. Я бросила взгляд в сторону. Для свадьбы я выбрала простой фасон, легкую атласную ткань, струящуюся по фигуре. Валь прикрывала глаза и спадала назад белоснежной фатой до самых пят. «Я собираюсь надеть его лишь раз в жизни», — ответила я с улыбкой. Мы жених — дракон. Мы с ним будем связаны навечно». Мама молчала, лишь поджимала губы. Я не торопила ее, Рассматривала, любовалась. Мама была красивой. Многие черты я унаследовала от нее, Но сейчас, смотря на эту красоту, я понимала, что она меня не трогает. Я не испытываю никакого прилива чувства и нежности. Я искренне желаю ей счастья, но вряд ли буду отправлять к ней на лето внуков. У наших с Лиреем детей будут другие бабушки и дедушки. И пусть леди Вилетта тоже наделала немало ошибок. Но она никогда не бросала сына и всегда стояла за него горой. Даже в тот момент, когда передала ему неверную информацию, она хотела лишь защитить его. Как часто материнская любовь оборачивается чем-то удивительным. Каждая мать проявляет ее по-разному. «Я искренне желаю тебе счастья, Елена. произнесла мама и улыбнулась. Я ответила на ее улыбку. «Я рада видеть тебя такой сильной, смелой и счастливой». Я обняла родительницу и, отстранившись, попрощалась. Для меня это была закрытая страница. И теперь наступает взрослая жизнь. В комнату вошел отец. «Пора, моя дорогая», — произнес он и протянул руку. Я кивнула. На самом деле идти под венец волнительно. Часовня располагалась на территории нашего особняка. Сам верховный священнослужитель приехал, чтобы лично провести обряд. Но все волнение улетучилось, когда я увидела лирея у алтаря. Невероятный ледяной дракон. Парень Полу обернулся ко мне и слегка улыбнулся. За эти три года он возмужал, стал еще красивее, и я каждый день просыпалась в его объятиях и думала: неужели это счастье досталось мне? Всецело. Я ускорила шаг, и отец лишь слегка рассмеялся. Тише ты, моя тропышка, успеешь к своему лирею? Я ответила лишь теплой улыбкой. Такой же, какой одарила леди Вилетту с малышом на руках, и тетушку Селесту, и бабушку Лору, и многочисленных дядюшек. Я готова была дарить улыбки всем, ведь мне хотелось, чтобы каждый прочувствовал то счастье, которое переполняло меня. Наконец дорожка закончилась. Отец передал мою руку Лерею, и я едва не бросилась вперед, чтобы поцеловать будущего мужа. Лерей словно почувствовал мое нетерпение и рассмеялся. «Тише, мисс Фиалска, сейчас собьешь меня. Думаю, гости оценят падающего жениха». «По-моему, они уже вполне привыкли ко мне, как и ты», — фыркнула я и взяла Лерей за руки. В его глазах отражалось тепло. «Как же я могла столько времени не замечать его чувств? Не замечать, что наши сердца бьются в унисон, а взгляды направлены в одну сторону?» Священнослужитель начал нараспев читать полагающиеся молитвы. Мы с Лереем смотрели друг на друга, и вот... Когда мужчина замолчал, дракон подался ко мне. И так, чтобы слышала только я, спросил. «Лена Хайверт, ты ведь в полной мере осознаешь, что любовь дракона — это нечто большее, чем просто эмоции. Ты согласна принять мою нить жизни?» Я сглотнула. «Принять чувства Лерея, беречь их и приумножать? Разве может быть что-то прекраснее? Но справлюсь ли я с этим великим даром?» «Я люблю тебя, Лире Эквот, так сильно» что сердце сейчас выпрыгнет от переполняющих меня чувств. Если ты не свяжешь нас узами брака, то в королевстве будет зафиксирован первый случай, когда невеста набросилась на жениха с поцелуями. Лирей рассмеялся. Он отпустил мои руки и приложил ладони к сердцу. Вокруг его рук начала образовываться красная эфемерная полоса, которая все больше отделялась, а потом и вовсе застыла. Лирей убрал ладонь и подхватил нить, вытянув ее. Я подала руку лирею. Он обвязал нить вокруг моего запястья, а после вокруг своего... «Елена Хайверт, согласна ли ты стать моей женой, принять мою любовь и подарить в ответ свою?» «Согласна», — ответила я, и нити на наших руках замерли, разделились и впитались в кожу, оставшись лишь двумя тонкими татуировками. «Объявляю вас мужем и женой!» — воскликнул священнослужитель. И Лирей подхватил меня на руки. Поцеловал, закружил. Я обняла мужа и сама поцеловала его. Искренне, нежно. Так что Лерей пошатнулся, едва не выронил меня. Рассмеявшись, дракон поставил меня на ноги. Вокруг поздравляли, что-то кричали, запускали в небо магические фейерверки. А я смотрела лишь в самые потрясающие глаза ледяного дракона и думала о том, что если можно поделиться счастьем, то мое бы сейчас